Дерек недоволен и снимками Астории, ультрамодного теперь района, который на этих фотографиях не очень-то ультра, как выразился Дерек. Тут тебе и забегаловки с едой на выносы, и магазины с оцененным товаром, а якобы кирпичные таунхаусы просто облицованы под кирпич. Хотя Джейкоб, фотограф, и удачно поймал в кадр паренька на скейте с прической медузы горгоны и полным ртом золотых зубов моложавую женщину в платье от Пуччи с пакетом еды из китайского ресторанчика. Изабель остается только молча кивать, соглашаясь, и изображать озабоченность. Она знала, что Джейкоб подберет слишком тонкие штрихи. Как знает теперь, к чему ведет Дерек. Хочет, чтобы она наняла другого фотографа, более сообразительного. Как насчет андрея Изабель напомнит ему, что Андреа снимает только на пленку, а на это уже нет времени. Дерек спросит, как тогда насчет Изи или Роберта, и Изабель напомнит, что и того, и другого надо заказывать за месяц, а то и раньше, они из тех немногих, у кого и в наше время работы предостаточно, и не потратят целый день, бросив все, на съемки в Астории. «Ради меня», — заявит Дерек, — «потратят». И придется Изабель как-то аккуратно напомнить Дереку лишний раз, что его способность улаживать все щелчком пальцев урезана. И значительно. Новым бюджетом. Он накинется на нее, ладно, ну а где же тогда голодные и полные энтузиазма новые таланты, которых ты должна искать? Изабель придумает, или не сможет, как снова объяснить ему, что она только этим и занята». «Но знал бы ты, Дерек, сколь многие из новых талантов совсем не горят желанием подниматься на борт тонущего корабля, и это последнее вызовет приступ либо гнева «не хорони нас раньше времени, дорогуша», либо самоуничижение «мне в этом году исполняется пятьдесят», «пятьдесят», либо всего вместе». Изабель постарается его успокоить. «Она хорошо относится к Дереку». Не относится к нему нехорошо, даже после того его замечания официантки. Она уважает его в какой-то мере. Он занимает узкое и скользкое пространство между культурой и пороком, демонстрирует несомненное благородство пожилой аристократки в многочисленных своих антипатиях к пикникам, розам, за исключением белых, французам, без исключений, и неподатливых убеждениях. Эдвард Хоппер переоценен, японский антиквариат недооценен, а нитка жемчуга придаст сексуальности почти любому. По крайней мере, Дерек свято верит хоть во что-то. В искусство, моду, хорошие манеры и деньги. И вместе с тем он убивает способность Изабель получать работу, обычно именуемая «радостью», хотя точнее, наверное, было бы сказать «избавляться от печали». Изабель, любившая свою работу, но разлюбившая в один прекрасный день, буквально вот так внезапно все чаще склонна впадать в бездеятельную жалкую тревогу рядом с Дереком, никак не желающим признавать будущее, где он поутратит влияние. Понемногу сдавая позиции, и, как он этого не замечает, отказываясь без борьбы не только от безлимитного бюджета, но и от целого мира преувеличенной роскоши, который Дерек создавал 20 с лишним лет. Он и Изабель лишает рабочей злости, причудливо сочетающей сговорчивость с сопротивлением. Она выискивала безвестных молодых фотографов и, ущущеряясь, так или иначе склоняла их преподнести ей авторское видение стилистики журнала, антигламурно-гламурного, в сияющих вермееровских тонах. «Не отснимите ли еще одну пленку потемнее?» Может, оденем ее в серую тафту, а макияж уберем вообще?» Она вела сражение, утверждая, что этот район, оживая, вытесняет слишком много людей, а та линейка сумочек такая дорогая, что переходит уже из категории люкс в категорию абсурда. «Нет, Дерек, такое мы не снимаем, и точка». Но по мере того, как бюджет постепенно стремится к нулю, как долготерпение становится в ее работе нужней воинственности, а Дерек перемещается в разряд вымирающих видов, Изабель все чаще хочется поддаться неодолимому желанию вздремнуть под рабочим столом, свернувшись калачиком. Она уговорит Дерека взять имеющиеся снимки Астории, убедит его, что на новые нет ни времени, ни средств, Да и не банально ли вообще публиковать фото единственного приличного ресторана и прошедшего суровый отбор винтажного магазина, которые, к тому же, не проживут, вероятно, и полгода? Она будет нянчаться с Дереком, разгневанным или вынужденным с горечью уступить, но рассчитывает все-таки на гнев, не так надрывающий ей сердце, как обиженные причитания. А к ним-то Дерек все чаще и склонен. Но прежде чем приступить к вариациям на тему, позаботиться о нем, помочь ему справиться, и на этот раз Изабель размышляет о поездах, табло отправлений центрального вокзала и женщинах, оставивших все — обязательства, ожидания, надежды. Добсферри, Мониту, Колдспринг, Джуэл, Марша или Антуанет.